Василий Иванов Не считая небесного света Повесть о Жанне Д'Арк цари тамплиеры во французской земле Своей не предали веры, даже сгорая в огне. Поступив неучтиво, проклял магистр короля. Умер Филипп Красивый и все его сыновья. Страна раскололась надвое, распалась на много частей. Гибнет народ французский, английских мечей. Отныне лишь дева Франции может страну спасти, если вагон добровольно захочет она войти.